Но, видимо, Бог услышал искреннюю просьбу Кира. Потеряв еще пять человек на лестнице под меткими выстрелами сливы и олигарха, дикие начали отступать к воротам. Подхватив десяток раненых, оставшиеся человек семьдесят отступили обратно в лес. По ним не стреляли. База, спустившись в дежурку, вызвал скиф главный оплот. Докладывает капитан Данилов. Нападавшие отошли, цистерны и завод целый. Потери четыре человека. Вторая смена так и не появилась. Понял тебя, капитан. Усиленная группа вышла. Ждите. Бойцы уже закончили разбирать баррикады и пошли искать тела погибших товарищей. Кир вышел на улицу и внимательно осмотрелся. Везде валялись трупы. Поле за забором ими было просто усеяно. Особенно много было рядом с колючкой и на минном поле. На территории оплота валялось человек 30. «В общем, жестко как-то все завертелось», — подвел итог Скиф. Спустившись с крыльца, он склонился над Игорем. То, что сержант мертв, не было никаких сомнений. Его открытые глаза с укором смотрели прямо перед собой. Кир почувствовал себя виноватым. У Игоря на оплоте остались жена и дочь. «Не повезло тебе, Игорек. Извини» произнес капитан, присаживаясь рядом и закрывая глаза. «Все там будем. Сегодня ты, а завтра я». В десяти шагах от входа лежал застреленный им мужик с мечом. Кир поднял меч и принялся разглядывать. Все оружие диких было сделано кустарно и напоминало переход от каменного века к бронзовому. Но этот меч сильно отличался от всего, чем орудовали дикие. Во-первых, Он был новый. Видно, что только недавно из кузницы. Прямой обоюдоострый меч длиной чуть больше метра. Ладьевидная гарда. Рукоять из кости. Все было сделано очень качественно. Ножны тоже добротные, обтянуты кожей, металлические части с намеком на украшения. Интересно, сам для себя заметил Кира и снял пояс вместе с ножными. Еще больше интерес вызвал мужик, лежащий рядом с цистерной. Пуля попала ему в голову, лицо обгорело, когда он упал на факел. Но это слабо интересовало капитана. Кольчуга двойного плетения. Сделано очень добротно. Кольца мелкие, при нормальном стечении обстоятельств остановят пулю из пистолета. Раньше подобные вещи делали себе ночные охранники игровых клубов, пришивая рубашки из граверных шайб к подкладке формы. Пули они держали не хуже бронежилетов. Начальство экономило, вот парни и выкручивались как могли. В отличие от меча, кольчуга была не новой, не меньше полугода в эксплуатации. Брезгливости у Кира давно не осталось, поэтому он деловито принялся снимать ее с обгоревшего трупа. Спустя две минуты все было кончено. Встряхнув рубашку из мелких колец, Капитан кинул ее в рюкзак. Меч и кольчуга навели капитана на интересные размышления. У диких появлялась какая-то культура. Изготовление меча и доспеха нельзя было назвать изделием индустриальной цивилизации, а значит адепты вознесшегося гуру не нарушили заповедей своего шефа. Производство подобных вещей подразумевает под собой довольно непростой технологический процесс. На пеньке и на костре подобное сделать сложно. Значит, есть поселение или хорошая кузня, есть умелец или умельца. А это тащит за собой определенную культуру. Культура тащит за собой идеи и организацию общества. Организованные дикие – это приговор остаткам индустриальной цивилизации. Капитан раздался за спиной Кира голос ящика. «Смотри, кого и что мы нашли!» Скиф обернулся. У олигарха в руках был самый настоящий боевой арбалет. Сделан прекрасно. Тущий парень держал его почти без усилий. Значит, легкий. Дуги сделаны из раскованных ресур. Пистолетная рукоять. Болты кованые. Такой пробьет легкий бронежилет метров с 50. Это произведение неизвестного оружейника «Диких» лишь только подтверждало соображение Скифа. «Еще кто-нибудь выжил?» — спросил капитан. «Из наших нет», — отозвался Слива. «Артура стрелой с вышки сбили, Игоря копьем, магу просто стоптали, а гризли напополам разрубили. Десяток диких, которых сильно покалечило на минном поле, мы добили. А вот наша вторая добыча». И Слива вытолкнул вперед девушку. Грязные спутанные волосы неопределенного цвета, наверное, они были все-таки светло-русые или пшеничные. Затравленный взгляд, разбитая губа, синяк на скуле. Ростом чуть выше метра семидесяти, стройная, но жилистая. Мышцы развиты, ни капли жира. Этакий симпатичный вариант естественного отбора. Обряжена в шкуры, но скроенно очень ладно, напоминает современную одежду причем не мужскую, а женскую, со своеобразными украшениями. «Как тебя зовут?» — спросил Кир, глядя девушке прямо в серые, раскосые глаза. Девица гордо скинула подбородок и плотно поджала довольно пухлые губы. «Говорить умеешь?» Пленница с вызовом продолжала молча смотреть на капитана. «Зачем вы пришли сюда?» И тут ее прорвало. «Сдохните все!» «Рассадник порока, грабители земли! Мы вас всех перебьем, и земля снова будет дышать!» Столько в этих словах было ненависти, что парни, стоящие рядом, слегка отодвинулись. «Значит, говорить умеешь», — улыбнулся капитан. «И чем же тебе так не угодила цивилизация?» «Вы губите все, к чему прикасаетесь! А теперь убей меня, техник, иначе я убью тебя!» Все это было сказано уже не так эмоционально, и взгляд упал на руку и от меча, который, чтобы не занимать руки, капитан повесил себе на пояс. Девушку затрясло, она попыталась рвануться вперед и даже стряхнула руки ящика, но слива удержал, и ее и вскоре руки ее были прочно стянуты. «Как тебя зовут?» — спросил Кир. А девушка молчала, только с ненавистью буравила его взглядом. Что-то маниакальное проскальзывало в нем. Внутри Кира все сжалось, но видо он не показал. Ноги свежите, возьмем с собой. Парни кивнули и потащили девушку к дежурке. Скиф посмотрел на тещую будку КПП, откуда еще полчаса назад стрелял старый РПД. Эта атака была очень странной. Да, она была необдуманной, как и предыдущие. Глупой, безрассудной, но кое-что ее отличало. Непонятный взрыв у ворот и наличие оружия и доспеха у нападавших. Они и раньше пользовались луками и стрелами. Вот такое копье лежит рядом, плохо струганная жерсть с наконечником и жести. А вот на поясе мечи из хорошей стали с великолепным балансом, арбалет с очень неплохим дизайном и кольчуга двойного плетения. Если поискать, то можно будет найти еще несколько свежих изделий. Продукты индустриального общества дикие не признавали. Усиленная группа пришла лишь спустя час. Командовал ей старый друг Кира, капитан Грачев, или просто Грач. «Жарко было», — поинтересовался Грач, стоя перед воротами и рассматривая, как бойцы мострят могилу и стаскивают к ней трупы. «Да, пришлось пострелять», — отозвался Кир. «Знаешь, что-то не так с этой атакой». «Оружие — это вспышка, мгновенно сжёгшая КПП!» «С вашей смены тоже не все ясно. Не доехали до вас всего километр. Сгорел фургончик и все, кто в нем были. Но как-то странно. Такое ощущение, что пожар начался внутри. причем как будто кто-то ради интереса из огнемёта пальнул. Вроде подходит по описанию на то, что с КПП случилось». Они так и остались сидеть на своих местах. Пламя было очень высокой температуры, а уже потом рванул бензобак. «Есть соображение, поинтересовался Кир. Грач лишь отрицательно покачал головой. «Если, конечно, предположить, что дикие решили, а ну нахрен эти заповеди, для борьбы с врагом все средства хороши. Но я в это слабо верю». Ты видел, что с девушкой было, когда ее запихивали в кузов грузовика? Она бы согласилась умереть, но не прикасаться к нему. Скив кивнул. Тогда что, магия? Если огонь — результат развития, а не технологии, тогда остается только магия. У меня фантазии на большее не хватает. Грач повернулся в полоборота и внимательно посмотрел на Кира. Ты серьезно? И поняв, что Скиф не шутит, захохотал. «Ты меня точно в гроб вгонишь!» см Сквозь смех произнес он. «Магия!» При этом он хлопал себя руками по коленям. «Тогда какого хрена они не сожгли топливо прямо в цистернах? Маленький язычок, и загорелось все!» Эти слова заставили Кира задуматься. «Может, для этого нужны условия определенные? Расстояние, материал, защищающие пространство, доступ туда кислорода, Плюс еще два десятка причин, да и откуда мне знать? Может, он весь магический резерв истратил на кВп и автобус огрызнулся, капитан?» Грач перестал смеяться и еще раз внимательно посмотрел на Кира. «Я уже ничему не удивлюсь», — после небольшой паузы заметил он. «В новом мире может быть и магия». «Ладно, парни, грузитесь в машину. Здесь остается усиленная смена, а вам пора домой». Кир Домой. Его дом в современном мире маленькая комнатушка в металлическом ангаре, разделенном на две сотни маленьких комнатушек. В каморке есть привинченный к стене откидной стол, такая же откидная кровать, маленький шкафчик и один стул. Если разложить кровать, до противоположной стены остается полметра. Комната шириной в 2 метра и длиной в 3. У соседей за почти прозрачной стеной Маленький ребенок. Он плачет по ночам, режутся зубы. А Кир, пытаясь уснуть, делает восковые затычки для ушей. Это и его дом. Кир забрался в кузов Урала и присел на лавку, закрыл глаза. Почти что у самой кабины была привязана Дика. Ребята не церемонились и сперенали девушку по полной программе. Хотя, может, так и надо. Она без зазрения совести перегрызет им горло при удобном случае. Причем, скорее всего, перегрызет в прямом смысле этого слова. Мысли капитана вернулись к тому, что называется домом. Нет, так оно раз с откидной кроватью, это не дом. Когда-то, когда мир еще был прежним, у него была уютная маленькая квартира на пятом этаже. Как пел Шахрин... Мой дом был под самой крышей, в нем немного ближе до звезд. У него была жена, поскольку квартира была однокомнатная, а жил парень исключительно по ночам, то компьютер стоял на кухне. Это, конечно, существенно сужало ее пространство, но так было лучше для всех. Нина была хорошей хозяйкой, на ее пиццы и пироги собирались все друзья. У Кира в доме всегда бывали гости, сам парень... Редко куда любил выбираться. Не все всегда ладилось, но они умели разговаривать. Хотя Нина была женщиной уникальной, она жила для других. Это был его дом. Там, где на кухне вкусно пахнет жареными пирогами. Там, где ароматный кофе и заботливая жена. Это дом. Он открыл глаза. В кузове сидели слива, ящик и олигарх. Сайги, зажаты между коленями, машину трясет на колдобинах. Позади идет старый Зил, в нем лежат трупы второй смены и ребята, погибшие на оплоте. Давно не было такого. 12 человек за один день. Скиф посмотрел на девушку. Она разглядывала бойцов, сидящих в кузове. Разглядывала с ненавистью, внимательно, словно стараясь запомнить получше. Их взгляды встретились. Минуту они тягались, а в итоге Дикая не выдержала и отвела взгляд. На главном оплоте был один мужчина, все его звали Просто Ильич. Он не входил в совет, он не занимал ключевых постов, но все знали, что если ему вздумается высказать свои соображения, то их мгновенно примут к сведению. Он был разведкой и контрразведкой оплота в одном лице. Два его молодых помощника глядели ему в рот, и за три года многому научились. Никто не знал, чем занимался Ильич в прежней жизни. Он просто появился на оплоте и в течение месяца подготовил диверсионную группу, которая провела три блестящих операции против местных банд. После чего вокруг оплота стало заметно спокойно. Именно ему вез грач безымянную девушку. Работал Ильич жестко, не гнушался ничем, Если для развязывания языка пленному нужно было этого пленного превратить в котлету по киевски он это делал. Если клиент оказывался упорным, то Ильич начинал с ним разговаривать с помощью походного чемоданчика-хирурга. И тогда допрашиваемый рассказывал все, что интересовало разведку. Но после этого его оставалось пристрелить из гуманности. И вот эту девушку везли к нему. Эту красивую, милую. Молодую женщину отдадут ему, он будет спрашивать, она будет молчать, и он достанет свой чемоданчик, а потом ее не станет. Скиф открыл глаза и посмотрел на Дикую. Ноги связаны, руки тоже, ребята постарались. Она продолжает смотреть с вызовом. Он оглянулся на бойцов, те сидят в самом конце у края, курят свой едкий самосад. Пустые клубы сизого дыма плывут по укрытому брезентам кузова. Их все больше, они все плотнее и скрывают их не хуже штатной дымовой завесы. Искиф решился. Вытащив из ножа нож, он склонился над девушкой, оглянулся на бойцов, тянули внимание. Ящик курит, олигарх слива о чем-то требуется. Увидев нож, девушка испугалась. Капитан приложил палец к губам и разрезал веревки на ногах и руках пленницы. «Беги!» – прошептал он. «Может, тебе повезет, иначе смерть!» Она кивнула, без благодарности, а просто принимая его безумный план. Какое-то время она растирала затекшие ноги, а затем стремительно, словно рысь, рванулась вперед, проскочив мимо бойцов, прыгнула головой вперед. Машина как раз притормозила, на повороте и девушка соскакила с едва плетущегося грузовичка. Парни даже не поняли, что произошло. «Стой!» — заорал ящик, выглядывая из-под брезента и пытаясь одновременно передернуть затор сайги. Кир барабанил в кабину. Машина замерла, парни выскочили, но девушка уже растурилась в летнем лесу. «Как она смогла?» — орал грач, бегая по опушке. «Не знаю», — разве руками олигарх. «Я сам вязал. Веревки разрезаны, видимо, она протащила нож или лезвие, а может, просто какой осколок».